Издательство 1С Publishing представляет. Павел Коршунов. Галактика онлайн. Адаптация. Глава 1. Нажав на центральную часть круглого маячка, я с легким интересом отметил, как по его ребру забегали разноцветные огоньки, ранее незаметные в неактивном режиме. Видимо, сигнал пошел. Что ж, ждем. Лума, активируй защиту и держи оружие в полной боевой готовности. И спрячь нас, пожалуйста, куда-нибудь, а то мы тут как мишень висим. Но если обещанный Дейрилом разумный не появится спустя час, уходим на его же военную базу. И плевать я хотел на то, что со мной дочь майора Делфрокса, а также пока еще неизвестная мне Урхи Мурлайн и... Альринец, кронпринц Даркросской империи. Но, думаю, даркхановцам сейчас не до псиоников, в целом и кронпринца в частности. Готово, отчитался Луме. Альгар завис в ближайшем ущелье и нынью вывел на дугообразный экран изображение ночного неба, рассекаемого отблесками планетарных комплексов защиты. Ведь где-то там, далеко в космосе, скорее всего, уже начался бой с силами вторжения. И все без исключения корабли, находящиеся в данный момент в Даркхане, переподчинены высшему командному составу ВКС. Неважно, гость ли ты или гражданин автономной звездной системы, в любом случае без приказа свыше границу теперь так просто уже не пересечь. «Сергей, я засек военный десантный бот наземных сил обороны». Он быстро приближается к месту разрушений. В углу монитора появился радар и маленькая синяя точка на его внешнем радиусе. Любопытно. Кто-то заинтересовался огненным заревом над некогда целой научно-исследовательской базой по изучению псиотических способностей? Как ее там? Анкараг, кажется? Увы, нет. Он повернул и идет в нашу сторону. Скорее всего, на сигнал маячка. Все, засек корабль, выходит на связь, отвечать? Ну, а куда деваться, отвечай, конечно же. Только оружие на него наведи на всякий случай. Сергей, ты совсем из ума выжил? Притащить сюда свой грёбаный корабль? Майор от души выругался, покрывая меня отборным матом. При этом синхропереводчик скрупулезно перевел все его слова, подбирая им мои родные аналоги. Я аж заслушался. И какого хрена ты сделал с базой? «Зачем было ее уничтожать?» «Вообще-то это не я», — с неким сожалением покачал я головой, «а вы гузлады начали». «В смысле?» — искренне удивился Дэрил. Я быстро пересказал ему про атаку базы атмосферным истребителям местной Даркхановской постройки и последующей за этим попытки прорыва через периметр механизированных роботов и небольшого десантного подразделения Змееголовых а также не забыл упомянуть и про Вукзладов в криогенных камерах, и про то, что его дочь оттуда я все-таки вытащил. Хотя про Кронпринца и еще двух псиоников я, разумеется, умолчал. Пока что. А там, конечно, посмотрим. Поэтому, когда увидишь дыру в земле, то да, это дело моих рук, закончил я рассказ. А вот в остальном я чист как младенец. «Ну ты...» Майор умолчал, не решаясь дать мне адекватную оценку. «Сергей, давай-ка, наверное, сейчас за мной вылетай, отправляемся обратно на базу, а то сюда сейчас половина ближайших подразделений стянется, и если тебя найдут...» Урк ненадолго замолчал. «В общем, сам понимаешь». «Да уж понимаю, еще как», — с досадой вздохнул я. Дэрил кивнул и продолжил. «И вообще нам повезло, что именно моя база ближе всего к Анкарагу, и я успел предупредить преданных мне офицеров не торопиться следовать приказу командования как чувствовал, что что-нибудь до да произойдет здесь, не вписывающееся в общий план. Луме поднял альгар и пристроил в хвост десантному боту. Правда, развивать большую скорость тот не мог, так что мы не летели, а скорее плелись, как черепахи. Но вот впереди показалась военная база Дейрила град Вархат, в данный момент больше похожая на муравейник. Десятки скоростных флайеров сновали туда-сюда, то садясь на ее территории, то взлетая и уносясь куда-то прочь. В десятки десантных ботов загружались армейские подразделения при полной броне и вооружении. Небо контролировали атмосферные истребители корабль поддержки. Они спустили с орбиты аж целый крейсер. ольгар мгновенно взяли на прицел. Огромная махина космического корабля темно-серебристого цвета без лишних слов навела на маленькую по сравнению с крейсером яхту все стволы правого борта. Видимо, капитан решил перестраховаться. Хотя выглядит, конечно, смешно. Слон и моська, блин. Да мне и пятой части залпа хватит, чтобы осыпаться на поверхность кучкой пепла. С нами пытается связаться командир тихой смерти Ракан Тора, оповестил меня Лума. Я так понимаю, мне пока что молчать? Да, согласился я и мысленно поторопил майора. Дейл, твою мать, давай быстрее. Ботурха завис между яхтой и крейсером. Прошло меньше минуты, и сигнал вызова наконец-то потух, перестав нервировать меня и Лума. А вскоре неторопливо опустились и орудийных батарей крейсера, перейдя в пассивный режим охраны. Дэрил отправил сообщение, предлагает сесть в центральной части базы. Там сейчас освободят нам место. Также просит задраить все люки и без него никого не впускать на палубу, и, разумеется, не выпускать и не сходить даже тебя. «Да без проблем, даже не собирался. Только вот майора, наверное, тоже нежелательно пускать сюда, а то еще узнает про крон принца поинтересовался я. «Увы, выпустить придется, но да, ты прав. Пока не стоит ему про аллеринца рассказывать. Поэтому давай быстренько проведи вразумительную беседу с его дочерью, тем здоровым Урхом и Мурлайном. С последним особенно, не нравится он мне». Как очнулся, сам добрался до двигательного отсека и начал там ошиваться, что-то вынюхивая. Пришлось прогнать обратно и запереть в каюте, — ответил Лума и начал медленно подводить корабль к посадочной площадке. Бран Вайла. Сидя в столовой напротив фурхов, без лишних слов начал я серьезный разговор, без итогов которого не видел своих дальнейших действий. «Вы знаете Аль Ринца? Кто он? Откуда? Как попал на базу?» Мурлайна я решил не приглашать, Пусть, пока в каюте посидит в заперти не умрет от скуки. Хотя, судя по видео с камер внутреннего наблюдения, я как бы не сомневался, что Альгар электроникой напичкан по полной программе, но следить за пассажирами? Кто-то явно страдал излишней подозрительностью, но ну, или предусмотрительностью. Он из-за этого жутко бесился. «Нет», — покачала головой девушка. «Мы все оказались там в разное время». Когда привезли меня, Альринец уже был заперт в камере, как, впрочем, и остальные. Но опыты над ним ставить начали, насколько я в курсе, далеко не сразу. В последнюю неделю моего там пребывания. Так что лучше у Брана спроси, — кивнула она на сородича. Он раньше всех на Анкараге появился. «Бран?» — повернулся я к высокому крепкого телосложения Урху. «Я попал на базу намного позже Альринца» низким грубоватым голосом ответил тот, шесть месяцев назад, а уже потом через пару дней привезли Мурлайна, этого трусливого пуганого кота, и только потом Вайлу. Кстати, когда мне все же удавалось увидеть Альринца, то могу сказать, что он вел себя довольно странно для заключенного и подопытного в одном лице. Держался гордо и надменно, на всех смотрел с плохо скрываемым презрением, Даже в те моменты, когда у нас с ним был шанс перекинуться парой фраз, он откровенно меня игнорировал. Словно ему было плевать на все, включая свою жизнь. Кстати, местные постоянно его куда-то уводили, и уж точно не для исследований психотических способностей. Я вообще не знаю, псионик он или нет. Возвращался он избитым, помятым, но все таким же гордым и несломленным. А один раз он вообще пропал на месяц. И когда его вернули в камеру и проводили по коридору мимо меня, я его даже не узнал. Так ужасно он выглядел. И только незадолго до твоего появления, Вайла права где-то неделю назад, они начали проводить над ним какие-то бесчеловечные эксперименты или даже скорее жестокие по своей сути пытки. Ломка сознания, гипноз, химия, в общем, все возможные воздействия, несмотря на опасность убить его раньше, чем он расколется. Что-то им сильно было от него нужно. «Вот только что!» «А хотя бы догадки есть, кто он вообще такой?» Как бы между делом поинтересовался я. «Да откуда же мы знаем?» Переглянувшись с браном, пожала плечами Вайла. «И вообще, Сергей, мы же уже приземлились куда-то. Где мы сейчас и что происходит?» Резко перевела на тему. «На базе твоего отца. А что происходит, ты разве еще не поняла? Систему атаковали в Укзлады». «Научную базу, где вы находились, кстати, тоже. Это уже потом я там все доломал, попутно добивав и атакующих, и обороняющихся». «И по делам, тварям!» — зло скривился Бран. «Это кара за все, что они нам причинили!» Девушка согласно закивала и негромко спросила взволнованным голосом. «И когда я увижусь с отцом?» Он обещал скоро подняться на корабль. «И поэтому я очень вас прошу». «Ни слова о балеринце, хорошо?» «Почему?» Чуть ли не в один голос протянули браны и Вайла. «Там не все так просто», — пробормотал я, раздумывая, сказать ли им правду или нет, но все же решился. «Он кронпринц Даркросской империи». «Ничего себе, Вагра мне в глотку!» — воскликнул Барн. «Я как чувствовал, что не так-то и просто тот парень». Но неужели они совсем рехнулись содержать в плену принца? Стоит только Даркроссам узнать, где именно тот находится, как все, хана Даркхану. Они пригонят сюда весь свой флот, погодясь несут ко всем краргам ВКС Вукзладов и полностью захватят систему. Взали ли даже пикнуть не успеют. Вайла была менее многословна, но уверенно поддержала соплеменника. Согласен. Даркхану сейчас и так нелегко придется, учитывая наличие флота вукзладов на границе. А если сюда еще и корабли Даркроссов прибудут, то наступит полный пи***ц, произнес я, не особо задумываясь над тем, как переводчик переведет мое ругательство. Но пока Кронпринц не придет в себя и не будет способен внятно объяснить, как сюда попал и почему его содержали именно в научно-исследовательском центре, вы о нем ничего не слышали и вообще не знаете, ясно? Кстати, Бран, вовремя спохватился я. Следовало предупредить ребят обо всем заранее. Про тебя и Мурлайна отец файлы также не в курсе. Я не стал ему рассказывать о том, что вытащил с базы кого-то, кроме его дочери. Но просить тебя спрятаться я все же не буду. Так что будь добр, придумай адекватную легенду, почему ты на моем корабле. Мол, там ты простой охранник, не догадывающийся о проводимых на базе экспериментах, перешедший на мою сторону при первой же возможности и согласившийся беспрекословно следовать всем моим приказам. В общем, сам подумай, как объяснить свое присутствие на Альгаре. Так называется мой корабль, если кто из вас об этом еще не знает». «Да, капитан, как скажешь», — без раздумий согласился Урх. «Кстати, а у тебя есть команда?» — с явным интересом спросил он. «Просто мы тут с Вайлой поболтали и...» «Вайла, лучше скажи ты ему», — попросил бран девушку. «Сергей, я, конечно, очень хотела бы вернуться к отцу...» Немного смущенно начала та. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, отлично понимаю, что нам только одна дорога в Орден и Старов. Тут она резко замолчала и взглянула на меня, как бы говоря, что это еще не все. «Верно, продолжай», — кивком разрешил я. «Но если ты не будешь против, мы хотели бы стать частью твоей команды», — на одном дыхании выпалила Вайла. «Если такое, конечно, возможно в этом вашем Ордене». Или же сначала пройти обучение, но затем все равно стать твоими подчиненными?» «Хм...» — задумался я, подперев голову рукой. «Я как бы тоже не особо горю желанием связывать свою жизнь с Орденом Истаров, но и бегать от них не хочу. Так что встретиться с мастером Лайраном Мирье придется в любом случае. Пообщаемся, а там видно будет». Хорошо я успел попросить Лума не удалять метку Истара, благодаря которой со мной должен связаться Лайран. Вот часть этих мыслей я урхом и озвучил, тем самым их немного успокоив. — А Мурлайна, может, прибьем сразу, а? — неожиданно кровожадно заявил Бран. Ну, — но не нравится он мне. Кожей чую проблемный. — Посмотрим. С ним я потом наедине поговорю. Пока что он заперт в каюте, и пусть пока так и будет а то выбрался наружу, как очнулся, и начал разгуливать тут словно у себя дома. — А это нормально, — хихикнула Вайла. — Они все такие любопытные от природы. Коты же. — Коты? — мысленно удивился я. — Особенности перевода синхропереводчикам, как и в случае с ругательствами и тогда в городе, когда мастер Лайран Квока-Жабой назвал. — Не обращай внимания. Установим базы, все изменится, — объяснил мне Лума. «Так, вы пока тут посидите?» Поднялся я из-за стола. Я пошел наверх. «Если хотите есть, закажите вон там», указал я на репликатор. «Думаю, разберетесь, как работает». «И еще, Вайло, как только твой отец со мной снова свяжется, я тебя сразу предупрежу». «Спасибо, Сергей», поблагодарила меня Вайло, а затем и Бран. Поднявшись наверх и прежде чем дать команду на открытие двери в каюту, я спросил у Лума, что там сейчас происходит». «Мурлайн сидит на кровати у стены, шипит и... кажется, плачет», — искренне удивился нынью. «Тогда открывай», — расслабился я и, как оказалось, совершенно зря. Дверь бесшумно отъехала в сторону, скрываясь в стене. Мурлайн резко обернулся, каким-то образом заметив мое появление, хотя до этого момента смотрел совершенно в другую сторону. Его и так немаленькие глаза еще больше округлились, и он злобно зарычал а затем мгновенно прыгнул прямо с места в мою сторону, вытянув вперед руки, выпустив из кончиков пальцев короткие, но острые когти. Перехватываю руками его запястья и на его же инерции прыжка швыряю в коридор. Но эта зараза разворачивается в полете, отталкивается ногами от стены и снова прыгает на меня. «Ловкий гад!» «Ну ладно, сам напросился». Активирую прямо перед собой энергетический щит и с довольной улыбкой на лице наблюдаю за тем, как Мурлайн бьется о невидимую защиту и падает на пол. Подхватываю его за шкирку и затаскиваю в каюту. Лума предусмотрительно закрывает дверь, но молчит. «Остыл, псих?» — сажусь на стул. «Да не пошел бы ты, аллеринец, долбаный раздается шипящий голос с пола. — Ну вот, как Лумы когда-то и говорил, меня путают с расой, сильно похожей на людей. Кот, к слову, не спешил подниматься на ноги, внимательно глядя на меня своими огромными глазищами. — Интересно, а они не сородичи наших маршанов? — задумался я, замечая некоторое сходство. — Да и Киури заодно. Впрочем, через десяток секунд Мурлайн уже намного тише и спокойнее, но в то же время требовательно произнес — «А, собственно, где я и кто ты такой?» Хмыкнув и осуждающе покачав головой, я все же ответил. «На моем корабле. Буквально пять часов назад я вытащил тебя и других псиоников с секретной базы даркхановцев, где вас со временем бы препарировали ради развития местной науки». «Спасибо». Кот неторопливо поднялся на ноги и, держась подальше от меня, осторожно присел на кровать. но «Ну, зачем ты нас спас?» «Вообще-то всех вас я спасать не собирался, так как знал лишь про Вайлу», — честно ответил я. «Но», — иронично развел руками, — «так уж получилось. Не бросать же своих в беде». «Ты из Ордена», — догадался Мурлайн. «Да», — согласно кивнул я. «Это хорошо. И когда мы к вам отправимся?» «Слушай, а не охренел ли ты часом?» Подумал я, но сказал совсем иное, не желая сразу же делать из пока вроде бы нейтрального пассажира личного врага. «Пока не могу сказать. Мы сейчас прилетели на военную базу к отцу Вайлы. Она хочет с ним повидаться». «Проклятье!» — возмутился Мурлайн. «Ненормальная урха! Это же опасно!» «Не более, чем выбираться из заблокированной вражеским флотом системы». «В смысле?» — не понял кот. «Началась война с Вугзладами», — с удовольствием пояснил я. «Глупые яйцекладущие вновь решили замахнуться на лакомый кусок империю Залим-Али и начать решились с системы Даркхан?» — презрительно оскалился Мурлайн. «Вот кто псих, Их же раздавят, как тухлое яйцо. Флот империи Залим-Али силен и могущественен», — вдохновенно заявил он. «Но нас они уничтожат раньше», — не согласился я. Пока придет помощь, в вукзлады прорвут оборону и подтянут корабли к планетам. Ну — Ну-ну, — рассмеялся кот. — Кстати, ты же и Тартак, свяжись с орденом. Пусть нас вытаскивают как можно скорее. В чем проблема? — Ни в чем, — огрызнулся я. — Не ты тут, капитан, так что не командуй. Я сам решу, что и когда мне делать. — Лучше расскажи, когда и как ты оказался на научно-исследовательской базе «Анкарак». Мурлайн расстроенно закатил глаза и с усталым вздохом, завалившись на кровать, торопливо поведала о своей нелегкой жизни. И его слова, в общем-то, полностью совпали со словами Урхов. А Леринца он, кстати, тоже не знал. «Так и все же, когда мы улетаем?» — снова спросил кот. После встречи Вайлы и отца. «Поскорее бы!» «Ты это...» — слегка замявшись, Мурлайн плаксиво попросил. «Только про меня никому не говори, хорошо? А лучше я вообще здесь останусь, пока мы до территории ордена не доберемся. Только бы пожрать что-нибудь, а?» С надеждой промурчал он. «Будет чуть позже», — выходя из каюты, задумчиво бросил я за спину. «Отлично. Одной проблемой меньше. Пусть Мурлайн трус, что явно видно по его поведению, но главное, он не будет маячить перед глазами и мешаться под ногами». Осталось лишь дождаться, когда со мной свяжутся Дэйрил Делфрокс и Лайран Мирия».